Всякий человек есть творец своей судьбы, солюстью. Твои способности в твоей власти. Познай самого себя. Самое трудное — познать самого себя, фалис. Диапазон способностей и резонанс таланта. Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их. Синека-младший Надпись на Дельфийском храме гласит «Познай самого себя». Эти слова взяты для названия главы, поскольку их следовало бы знать и помнить каждому, как самое главное, самое важное в жизни. Именно с познания самого себя все начинается, им все определяется, линия жизни, дело жизни». Обычно говорят, выбрать дело значит выбрать жизнь. Ученые это формулируют так, чтобы труд был творческим, необходимо соответствие призвания человека и данного вида трудовой деятельности. Но что это такое призвание? Как его найти, свое призвание? И еще, как его реализовать? Теперь никто не сомневается, что каждый человек – конечно, исключая аномальные случаи отклонения от нормального, владея довольно широким диапазоном творческих задатков. Эти задатки получены каждым по наследству от родителей. Драгоценный дар, наследство, назовем его так, хранится в нашем организме в виде задатков. Среди них есть обычно один, реже два, три, самые яркие самый, самый сильные Если дать человеку возможность развить этот задаток, сыграть на главной струне жизни, то возникнет, как иногда говорят теперь, оптимальная пара «человек-дело». Попросту говоря, человек найдет свою главную точку опоры – свое призвание. Коэффициент его полезного действия в обществе в таком случае будет максимальным. В нашем социалистическом обществе это ценится превыше всего. Нет выше ценности, чем ценность быть полезным людям, чем умение отдать свои способности для успеха общего дела. А общее дело для советских людей — строительство коммунизма. Мы все сплочены для осуществления столь грандиозной задачи. Каждый из нас должен сегодня стремиться работать с несравненно большими результатами, усердием и добросовестностью, чем работал вчера. Труд для каждого из нас — строителя коммунистического общества, должен быть не только обязанностью, а источником глубочайшего удовлетворения и радости. Для этого труд должен быть свободным, творческим трудом, трудом по душе, трудом, который, как писал Энгельс, является высшим из известных нам наслаждений. Соответствие специальности человека или его делоспособностям Одна из необходимейших предпосылок и личного счастья. Только любимая работа, только дело по душе приносит и счастье, и удовлетворение. Никакие блага не могут заменить человеку радости труда, удовлетворение своим правильным и нужным местом в жизни. Взаимодействие и согласованность в паре человек-дело способствует росту, усилению способностей. Труд по душе как бы совершенствует талант, воспитывает его, развивает задатки, данные природой. При очень сильном задатке в паре «человек-дело» возникает своеобразный резонанс, взаимосвязь их стремительно растет. Подобное можно часто наблюдать в жизни. Человек работает, как поет, легко, свободно, быстро. Все у него в руках спорится. Обычно в таких случаях говорят талант «талантлив в работе», или «красиво» работает. Эпиграфом здесь поставлены слова «свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их». Конечно, не раскрыв рта, не узнаешь, сможешь ли ты петь, есть ли у тебя голос. Это главный ответ на вопрос «как найти свое призвание». Только в обстановке труда, в трудовом коллективе, в муках творчества Можно найти ту основную среду, которая словно индикатор проявит ваши способности, ваш талант сформирует вашу личность. Диапазон возможностей людей очень широк. Об этом уже не раз говорилось в книге. И на Земле сегодня существует так много разных специальностей, что практически нельзя представить случай, когда бы человек не мог найти свое призвание – Но найти свое призвание — делать отнюдь непростое. И, к сожалению, не всем оно удается. Вот почему приходится приводить слова «бесталанных людей нет, есть люди, занимающиеся не своим делом». Вспоминается письмо Наташи Элл из Саратова, опубликованное в «Комсомольской правде». Хочу поделиться своей бедой. Со стороны я кажусь видимо, человеком весьма благополучным. Мне чуть больше двадцати, а я уже на четвертом курсе политехнического института, учусь хорошо, за общественную работу отмечена грамотами. Но когда меня спрашивают, ты счастлива, Наташа, к горлу подступает ком. Вот уже на протяжении почти четырех лет я все делаю машинально. Хожу в институт, сдаю зачеты, даже улыбаюсь уже не помню, когда мне было по-настоящему весело. А все потому, что мне совсем не нравится моя будущая профессия. Нет, не смогу я быть хорошим инженером. Заниматься не своим делом тяжело. Утрачивается интерес. Человек утомляется перенапрягается, считает каждую минуту до конца работы. Способности притупляются, ведь человек, образно говоря, принужден играть виноват не на той струне, иногда возникающая в таких случаях неудовлетворенная психологическая активность может привести даже к утрате человеком морально-этических норм. Есть счастливцы, у которых главный задаток проявляется в раннем детстве. Обычная семья и государство начинают бережно растить такой самородок. Нужно заметить, что в нашей стране, выбору профессии уделяется серьезное внимание. При зачислении на некоторые факультеты вузов, например факультет журналистики, предпочтение отдается при прочих равных условиях тому, кто проявил уже себя в данной специальности. В последние годы многие вузы даже организуют широкий поиск талантов молодежи, способной проявить себя в направлении профилированном тем или иным институтом Большая сеть средних школ с разными уклонами и режимами обучения, физико-математические, балетные, музыкальные, профессионально-технические, спортивные и так далее, подбирают учащихся в соответствии с их возможностями и наклонностями. Кроме того, существует хорошо продуманная и организованная система приложения своих способностей в коллективах самодеятельности, на различных конкурсах и олимпиадах в кружках, клубах, домах культуры. Причем двери открыты для всех, как для ребят, так и для взрослых. Даже такая сугубо творческая область, как литература, не обойдена вниманием. Любой может попробовать свои силы в многочисленных литературных объединениях, проверить свои способности в литературных консультациях, при издательствах, редакциях газет и журналов, в творческих объединениях, Хорошо, когда человек уловил сигналы своих способностей в юности, своевременно нащупал свое призвание. К сожалению, так бывает не всегда. Очень многие совершенно не имеют необходимой информации ни о своих способностях, ни о том, как их реально определить, поэтому им приходится очень долго искать себя. Не всегда в этом помогают и экзаменационные оценки. Они иногда случайны, слишком однозначны, оценивают только знания о неспособности к работе. Так Чехов никогда не получал за школьные сочинения больше тройки. Щедрин, написав сочинение «За дочь», получил двойку, да еще с припиской «Не знаете русского языка». А Шаляпина не приняли в консерваторию. Правда, в наше время знания да и способности оцениваются более точно, более тонко и умело. Кто обычно помогает найти, выявить способности? И семья, и школа, и друзья, и коллектив – все. Но главным помощником должен быть сам ищущий. Для этого ему надо в определенной мере знать механику своего организма, знать все компоненты, участвующие в формировании призвания, надо знать и некоторые научные принципы анализа своего «я». Вот об этом и пойдет у нас теперь речь. Общеизвестен юмористический диалог в письмах, который произошел между Бернардом Шоу и одной американской актрисой. Актриса, очень красивая, но пустая женщина, обратилась к знаменитому драматургу с предложением жениться в ней. Она писала, что в результате этого брака появятся очаровательные дети, умные, как Шоу, и красивые, как она. В ответ великий юморист высказал предположение, а что если дети будут такие красивые, как шоу, он не отличался, эллинскими пропорциями и прекрасно знал это, и такими умными, как автор письма. Увы, наличие каких-либо способностей у родителей отнюдь не гарантия, что их ребенок проявит себя в этой же сфере. Этот удивительный парадокс довольно четко объясняет современная генетика. Каждый человеческий организм развивается путем многочисленных делений одной оплодотворенной половой клетки, образовавшейся в результате слияния яйцеклетки матери и сперматозоида отца. Эти два первородных начала нового человека несут в себе и план его строительства. Составные планы – хромосомы, элементы, несущие признаки наследственности – Наследственность определяется генами, специфическими единицами наследственности, посредством которых передаются признаки и свойства организма. Было бы просто и ясно, если бы признаки и свойства передавались только прямым путем, от родителей детям. На самом деле наследственность перемешивается, если можно так сказать, по всей линии наследования, и довольно основательно по так называемому «закону независимого комбинирования». Каждый организм состоит не из одного признака, а из огромного их числа. Каждый признак организма обеспечивается парой родительских задатков, и задатки эти связываются друг с другом и расходятся по законам теории вероятности. Вот и получается очень сложная комбинаторика наследственных задатков – полное перемешивание наследственностью. При этом наследственный признак способен кто проявляться в потомстве, то исчезать, то выскакивать вновь. Вот почему ребенок выходит носом в отца, ушами в маму, бровями в одну бабку, руками в другую, характером в деда по отцу, а способностями в деда по матери. Со способностями еще сложнее. Умственное развитие, как установлено, осуществляется при взаимодействии наследственности и среды. Даже сами генетики говорят, что в отношении подавляющего большинства психических характеристик высших животных и человека мы должны очень остерегаться нередко встречающихся грубых упрощений и не говорить без достаточных к тому оснований и даже фигурально об отдельных генах умственной и творческой способности, художественной, музыкальной, одаренности и так далее. При этом ученые считают, что у каждого человека есть более или менее высокая компонента в определении подобных качеств. Она, оказывается, итог отбора и взаимной пригонки бесчисленных наследственных изменений. Вот почему мы смело можем говорить о том, что каждый нормальный человек – получают в наследство от родителей более или менее широкий диапазон задактов. Среди них есть и более яркие пики. Так вот, найти призвание значит нащупать пик. Не следует в этой главе касаться двух интересных вопросов, связанных с генетикой и наследованием. Не следует потому, что они лежат не на главном направлении нашего разговора. Что это за вопросы? Первый. Наследование нежелательных признаков, мягко говоря, не пиков, а провалов, как можно назвать результаты комбинации нежелательных генов. Когда в 1722 году Петр I издал закон о свидетельствовании дураков в Сенате, он мотивировал его тем, что от браков с дураками доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно. По современным данным генетиков, при слабоумии одного из родителей, вероятность быть слабоумным для ребенка равна 30-35%. Второй вопрос касается усиления человеческого интеллекта или непосредственного воздействия на генетическую систему в период эмбрионального развития организма или же стимуляции с помощью химических средств. Есть все основания считать, что человек, используя достижения биологии, физики, химии, кибернетики, сумеет вторгнуться в свою природу и повысить свою интеллектуальную мощь. Но сегодня об этом можно говорить лишь в плане предположительном, как очень интересно, но без каких-либо практических выводов рассказывает Станислав Лем в своей книге «О судьбах человечества» Сумма технологий. А для нас с вами практические выводы самое главное. Итак, нам надо нащупать пики, найти призвание.